Петра не вникает, к чему это Анна. Она просто сидит здесь, потому что не знает, куда ей деться. Музыка фильма громкая, возбуждающая, грустная. Петра вот-вот разрыдается, музыка на нее действует хуже, чем удар отца. Схватила бы сейчас пепельницу и запустила бы в телевизор. Все причиняет боль. Спина, музыка, собственные грустные мысли. «Остаться или уехать? Остаться — это сохранить Удо и бродяжничать. Да это самое ужасное, она знает, что так все закончилось бы. А уехать — это не бродяжничать, но потерять Удо. Одно невозможно, другое тоже. Нет никакого решения, что бы она ни сделала. Все неправильно и направлено против нее погубит ее». Иногда она поднимает голову и по привычке смотрит на экран. Анна, кажется, тоже несчастлива, хотя имеет все. Богатого мужа, ребенка, прекрасный дом. Петр представляет себе, что они суда поженились. Собственная квартира, дети. Смогла бы она изуда сделать человека, с которым можно жить. Анне, пожалуй, тоже не удалось. Как видно, она здорово недовольна, влюбилась в этого Бронского и даже катит с ним в Италию, может себе позволить такое. Но и подход у этого Вронского. Уда, наоборот, никогда не найдется таких слов. «Я люблю тебя». Да и зачем? Тогда было другое время, уже почти сто лет прошло с тех пор. Сейчас все по-другому. Анна тоже не может найти выход, хочет от мужа уйти к Вронскому, но муж требует себе ребенка и получит, это добьется своего. Но что теперь будешь делать, Анна? Такое же дрянное положение, как у меня. Что бы ни сделало, одно сохранишь, другое потеряешь. Все против тебя нет никакого выхода. Отец пьет пиво, мать курит сигарету. А Анна ищет выход. Петра проходит с нею, ее путем, пока не оканчивается на железнодорожных рельсах. «О чем могла думать Анна?» – размышляет Петра, прежде чем она бросилась под поезд. «Думают ли вообще о чем-нибудь в это время?» «Ей хорошо, она решила свою проблему». Большая финальная заставка. Анна Каренина. Фильм по одноименному роману «Льва Толстого». Снова эта невыносимая музыка. Пивная бутылка на столе пепельница – с внутрь крышкой бамбуковая палка. Петр встает, только вот куда, куда, куда его дружкам? Пивные бутылки, сигареты, как и здесь, вместо бамбуковой палки кулак. Отец говорит, ты бродяжничаешь. Куда говорит, ты омещаниваешься. Я не стала бродягой, я не омещаниваюсь. Я хочу жить так, как я хочу. Но они мне не дают. Отец не дает. Уда тоже не дает. Куда? Она идет на кухню и включает свет над умывальником. Из сумки вынимает помаду и, стоя перед зеркалом, красит губы, кладет карандаш обратно в сумку, выходит в коридор, тихонько открывает дверь и также тихо закрывает ее за собой. Часы на башне бьют. Десять. Петро идет по пустынной улице-предместье, фонари и полная луна, достаточно хорошо освещают путь. Витрины тоже освещены, продовольственная ласка потребительского кооператива. Овощи и фрукты, народное предприятие «Дом бытовых услуг», мясные изделия, аптека Хальска на углу. Теперь Петра сворачивает в боковую улочку, по обочине дороги стоят липы, Они в это время цветут. Улица кончается откосом. Петров взбирается на крутой откос. тушель сбивает щебенку. Она садится на краешек шпалы, кладет руку на рельс и ждет. Смешно, приходит ей в голову. Полчаса назад я еще об этом не думала, пока Анна не бросилась под пояс. Как это сделать? Просто прыгнуть как Анна? Или положить шею на рельс? А может просто лечь, с поясницей на рельс, чтобы переехала пополам? Это должно быть надежным и не будет больно. А что быстрее?